Взлетная полоса Розовая капсулка и убойная мощь и пойла, намешанная по рецепту Элги, сработала безупречно. снани в одном глазу, я чувствовала себя так, словно готова отмахать марафонскую дистанцию. Я впервые летела в вертолете, и это было похоже на то, словно тебя сунули в бетономешалку. Все тряслось, ревели турбины, и говорить не было никакой возможности, только кричать. Вадим и пытался мне что-то растолковывать насчет каких-то векселей, личных и банковских гарантий, но понял, что кричать мне в ухо бессмысленно, и отвалился. В салоне бывшего армейского Ми-18, переделанного под личную колесницу Туманской, было шесть кресел. Привинченный между ними столик, в отдельном отсеке помещалась подвесная койка, накрытая шкурой белого медведя. Там же была стойка для охотничьих ружей, а на переборке висела фотография хозяйки в унтах, красном стёганном комбинезоне с карабином в руках. У ног ее распластался тот самый медведь, шкура которого и была представлена на койке. Оказывается, туманское умело и такое. В иллюминаторе почти ничего не было видно. Его заливали косые струйки дождя, сверху было черное небо, внизу черный беспросветный лес, и было без слов понятно, что мы летим не в Москву, а куда-то на север, В настоящую тьму таракань, во всяком случае, не собираемся заруливать в цивилизованную Тверь и оставляем далеко на западе северную столицу. Четыре кресла из шести были заняты, рядом со мной сидел Гурвич. Впереди светил розовой лысиной расхристанный толстячок в перхоти, которого мне представили как главу юридической службы и который уже нагло, не моргнув глазом, именовал меня Нина Викентьевна, а рядом с ним кивал башкой главный охранник – Тот самый окорокообразный. Все дремали, и только он то и дело вздергивался и выворачивал шею, каждый раз убеждаясь, что я на месте. У него была смешная фамилия Чечерюкин, но больше ничего смешного в нем не было, он прилип ко мне, как пластырь, следил настороженно за каждым движением и пережевывал в мозгах каждое мое слово. Сопровождал он меня и за несколько минут до отлета, когда я уже полностью прибарахлилась, «Навела полный марафет, вертолет, грел двигатели, но я потребовала, чтобы мне показали Гришуню. Мол, как он там, и без свидания с ним ничего делать не стану». Мой мальчишечка спал на одной из коек на вахте, как убитый, уткнувшись мордашкой в подушку, только розовая попка торчала из-под одеяла. А на второй койке сидел и читал книгу к Клецов в трусах и тельняшке. Он сделал из газеты колпак на лампочку, чтобы свет не попадал на ребенка, Горшок был на готове, а Гришкины ползуны сушились на веревочке. Клецов поднялся, недоуменно разглядывая меня, и это было смешно. Но все-таки узнал и сказала чумело, «Это ты, что ли? Чего вырядилась?» «Мне работу дали Петя, с воодушевлением сообщила я. Считай, что все это спецовка. А вообще-то я тебя отмазала, так что тебя никто не турнет. Этот хмырь, который, Семен Семенович, согласен считать все, что было, включая пивко, легким недоразумением». Так что ты в полном порядке. Скажи мне спасибо. Какое к чертовой матери спасибо, какую работу тебе дали? Ты во что опять вляпалась, Лиза? Без комментариев, пригрозил мне скучным голосом Чечерюкин, а ты, к лицов, мне еще объяснительную должен. Что вы там с напарником таскали, сколько вылокали и чем закусывали? Ты один за гришкой смотришь, перебила я его. Да нет, сидела тут тетка, я ее спать отправил. Вот что петь, задумалась я. Я его тут ни на каких теток не оставлю. «Давай-ка утречком собирай все бебехи и вези его к Глаше, прямо в Плетениху. Там у нее внучат целый конвейер, где четверо, там и пятый. Вот ей я доверяюсь». «Хорошо, ли пусть так», — кивнул Петро. «Ничего хорошего», — твердо сказал охранник, — «и ничего так не будет. А этот шкет останется здесь, на территории, при Глашке Мухиной. А вот тебя лично я не держу. У тебя отгулы? Вот и отдыхай. А тут найдется, кому понянчить». «Ничего себе шуточки! Это что же вы, ребенка в заложнике оставляете? Для гарантии, что ли? Чтобы я не взбрыкнула, начала соображать я». «Разговорчики, мадам!» — тускло глянул Чечерюкин. «Разъясни ей к лицов. Тут у нас не возражают». «Вы что, опять заплели? Во что ее впутываете?» — окаменел лицом Петро. «Она сама знает», — ухмыльнулся Чечерюкин. «А вот ты не суйся. У каждого свое корыто. Что наливают, то и хлебай, пока наливают». «Лизавета, не смей, понимаешь? Такая жизнь, Петя, надо». Я похлопала его по плечу и рванула с вахты, только бы не объясняться, да еще при этом Барбусе. Даже до меня дошло. Грешуньку они впрямь придерживают с умыслом, чтобы его вырвать у них я на все пойду. Из-за всей этой плетенкой стала возникать точная и почти примитивная продуманность, жесткая и, в общем жесткая беспощадность каждого шага, любезного моему сердцу Симона, истинного хозяина всего этого имущества и даже людей, господина Туманского. Наконец, из ночи высыпали пригоршни огней, цепочки уличных фонарей вдоль крыш какого-то поселка, потом сплошное сияние встало над плоскими крышами цехов, заводских труб и строений, вертолет прошел над квадратным черным прудом и сел, возле древней, черной от копоти и сажи, кирпичной водокачки. Все стихло, и мы вылезли на травяной пятачок неподалеку от сквозных заводских ворот. Трава была мокрая, здесь тоже недавно шел дождь. Нас никто не встречал, только рыжая дворняга подошла и издали начала нас рассматривать. Потом из ворот выбежал толстый дядька в белой каске и светлом комбинезоне. На раскормленной физии сияла улыбка, и даже усы торчком, рыжая, с сединкой, тоже приветственно улыбались. В руках у него был зонт, и хотя с неба уже ничего не капало, он разлетелся именно ко мне, услужливо раскрыл зонт, укрывая меня под ним, зачистил ласково, заждались, заждались, но, ну, в общем, все готово. Все на месте, прошу, прошу. Я протянула ему величественно руку в коричневой лайковой перчатке, он чуть ли не лизнул ее, но тут же странно заморгал, приглядываясь. Вадим не дал сказать ни слова, тут же оттеснил в сторонку и что-то зашептал в ухо. «Ага», — закивал тот, — «это я понимаю». «Угу». «А, вот это не понимаю». «Ага». «Именно он требует?» «Ага». А я и не допонял. Мне это надоело, и я капризно фыркнула. «Ну что же вы стоите? Ведите, куда там надо». «За мной, за мной», — пересиливая оторопь, толстячок побежал впереди нас. Гурвич семенил рядом со мной, поддерживая под локоток а я плыла, как королевская каравелла под всеми парусами и стягами, развивая полы широченного шелестящего шелком плащ-пальту, щурясь сквозь желтоватые притемненные очки в массивной оправе, скрывавшая истинный цвет моих глаз, покачивая полями огромной летней шляпы, которую я нахлобучила сверху парика в последний момент, придерживая на ремне сумку-сундучок, в которой ничего не было, кроме пудреницы и носового платка, Вся такая величественная, значительная и недосягаемая для простолюдинов. «Вы как? Через цеха идем или как?» С долей растерянности оглянулся толстяк. «Все непременно, дружок, все непременно!» Я милостиво похлопала его по плечу, а Вадим захрюкал. Оказывается, он так смеялся. Но технический директор этого заведения с трубами страдальчески покосился на него и вдруг, щелкнув каблуками, и, почтительно склонив голову, сказал, «Только прошу поосторожнее, Нина Викентьевна, печь, знаете ли, огонь». Это он так показывал, что нашу экспедицию не отвергает, а лично меня принимает за ту, которую он и обязан был встречать. Юрист одобрительно хмыкнул, Горвич заткнулся. Чечерюкин обогнал всех и зашагал впереди, бдительно озираясь. Приступил, значит, к своим охранным обязанностям. Мне никто ничего не объяснял, и это было понятно. Считалось, что я, то есть она, здесь не впервой. Так что до всего мне пришлось доходить своим умом, и я доходила. Мы долго проходили какие-то цеха с бесконечным количеством тамбуров и ворот. Шла ночная смена, и народу здесь было на удивление мало. Сначала мы попали в какой-то транспортный цех, где на рельсах стоял вагон, в который какие-то работяги грузили большие картонные ящики с чем-то, На нас они внимания не обращали. Потом открылась дверь в огромное помещение, заставленное корытами с жидкой глиной, рядами непонятных станков и верстаков, на которых блестели обрезки стеклянных грязных труб и еще что-то тускло-стеклянное, но здесь из работающих вообще никого не было. Затем все смешалось, рвануло гулом газового пламени, которое бушевало засетчатой решеткой, огораживающей плоскую и длинную ленту металлического конвейера. На ленте лежало бесчисленное количество стаканов, бокалов, фужеров, кувшинов, графинов и еще каких-то поделок из стекла, которое омывало это пламя. Чуть позже я узнала, что весь этот лязгающий и гудящий гардероб называется «Дера», и здесь закаливают стекло. А потом пошло уж совсем чудовищное. Я увидела чавкающий, чмокающий, брызжущий искрами, фыркающий языками пламени агрегат высотой с трехэтажный дом, где-то внутри которого вертелась плоская карусель с чашечками, и в эти чашечки падали и падали откуда-то комки алого раскаленного теста. Что-то поддувалось, а на полу, близ этого бронтозавра, лежала гора обыкновенных бракованных мятых бутылок. В соседнем цеху я увидела то, что как-то видела по телеку, и узнала, наконец». На круглом помосте, накрытом вытяжками, сидели два мужика и две женщины обыкновенного вида. Сонные, они ели хлеб, запивая казенным молоком. В стойках стояли металлические трубки с резиновыми клизмами на концах. Повсюду валялись оплывы и комки застывшего цветного стекла, рубиного-алого, темно-синего, малахитового. А какой-то парень, раздетый по пояс, уже, видно, закусил, потому что жонглировал и делал выпады своей трубкой, как шпагой. Внимательно разглядывая, как начинает раздуваться на конце трубки капля раскаленной и вязкой стекла массы. Это все что? То же мое, наконец? спросил я у Вадима. Что? А, да. Ее, то есть, ваше. Ну и что все это значит, весь этот бардачок? С трубами, как он называется? Когда-то это называлось «стеклозавод имени ДПК», то есть «Дня Парижской коммуны», сказал он. Поселок при нем, газовое топливо гонят с Ямала. Поташи импортные, песок марки О, высшей чистоты, годный для хрусталя и оптики. Когда-то возили из Гуся, а теперь тоже валютный из Румынии. Но хрусталь... Посудное стекло не главное, есть еще закрытый цех. Там приличные автоматы. Когда-то вкалывали на оборонку, гнали волоконную оптику то есть оптическое волокно, теперь стоит. «Ну и что я со всем этим делаю, с ДПК?» «Продаете?» Вадим смотрел на меня перепуганно. «Мамочка моя!» — зашептал он. «Я же вам почти час вдалбливал. Вы что, совсем куку? -ку «Не боись, служивый, не подведу», — поправила я ему галстучек. «А ночь это вы специально выбрали? Чтобы меня особенно и разглядеть было некому?» «Конечно!» «Эй ты, фря в шляпе!» — вдруг завопила одна из женщин, подбоченившись. «Почему зарплату не платят? Чего ходишь-нюхаешь? Не докладывают тебе, что ли? Сплошное говно, а не работа». Местный деятель в своей белой каске смешался, не зная, что ответить, но я нашлась. «Я понимаю ваши проблемы, мадам. Обещаю, скоро все переменится. Мы принимаем меры». «Они принимают, а? Они принимают, а нам жрать нечего. Сами в валюте купаетесь, а нам вместо рублей рюмашки на продажу». «Где твои обещалки-то, богачка?» Мы улепетнули по-английски, не прощаясь, и когда мощные крики разъяренной стеклодувшей остались позади, я тихо сказала Гурвичу «Не дергайся! Видишь, как трудовой народ!» «Сразу меня узнал! Как говорится, в лицо!» В конце концов мы добрались до парадного помещения. Это был зал образцов, то есть лучшей готовой продукции. Кое-что я бы отсюда с удовольствием уперла, хотя бы роскошный штоф под старину в виде здоровенного литра на два, петуха из тяжелого, как свинец, стекла, совершенно разбойного вида. Крылья у него были алые, брюшка синяя, хвост оранжевый, а головка с клювом, разинутым в боевом крике, служившая пробкой, хулиганская. Тут еще было много всего сверкающего, но мне стало как-то недоготовой до продукции. Стены сплошь были завешаны какими-то графиками, чертежами, схемами. На столе громоздились планшеты, тоже с цифирию, распечатками и даже фотографиями каких-то машин, линий и механизмов. А навстречу нам поднялись четверо. Совершенно не выспавшиеся господа в вязаных жилетах поверх шотландок, дылдистые, не очень молодые и довольно обычные. Вот этим они и были похожи друг на друга, своей бесцветностью. Я уже знала, что мне предстоит». Это были представители покупателя, смешанной германо-голландской бельгийской фирмы, которая положила глаз на этот затюканный заводишко уже давно. В общем, спецы, эксперты, которые обнюхивали товар и толкались здесь уже второй месяц. Изучали, значит, производственные мощности, возможности реконструкции и развития и прочие хитромудрости, которые басаргиной были совсем до лампочки. Для меня самым главным было то, что подлинную хозяйку они и в глаза не видели, и я могла расслабиться. Голландцы, или как их там называть, видимо, уже смирились с российской раздолбанностью, привыкли к тому, что ничего никогда не происходит вовремя, ночному прилету не удивились и быстренько приступили к делу, тем более, что я щегольнула какой-то английской фразой. Главный эксперт Свенсон жутко обрадовался, что может растолковать суть дела на инглише, бросился к схемам на стенке и понеслось. Гурвич понимал все. Местный чин, видно, знал все это наизусть, юрист слушал в полуха, листая свои заметки, а охранник не понимал ни слова, но, тем не менее, занял позицию у дверей, словно боялся, что я смоюсь, держал меня под взглядом, как под прицелом и время от времени одобрительно кивал, как будто его полностью устраивала экспертная оценка стоимости и процента изношенности капитальных строений, транспортных путей и всех этих металлических потрохов, которыми были начинены внутренности завода. Эти немцы или бельгийцы были дотошными до изумления и честно демонстрировали мне, во что они собираются превратить предприятие в будущем. То есть я должна была понять, почему тот или иной агрегат они расценивают по цене металлолома и не включают в общую сумму, поскольку он будет выкинут – а на его место поставлена очередная чудо-мельница в европейском исполнении, и что из этого воспоследует. Судя по проектным картиночкам, наезжие гости собирались сосредоточиться на этом самом оптическом волокне, но главным все-таки была бутылка. На 05-07, все по отечественным стандартам, под пиво, водочку и венцо, но зато миллионными тиражами. Я рисовала в подсунутом мне блокноте чертиков, время от времени подстегивала господина Свенсона вопросительным мычанием, отчего он возбуждался инженерно и экспортно еще пуще, закуривала, делала значительное лицо, но мысли мои были далеко. Я все прикидывала, сколько и чего подгребла под себя эта самая туманская и никак не могла понять, как же она умудрилась рулить всем этим необозримым и самым разноплановым хозяйством. Изводных данных мне, Гурвичем, я запомнила, что она глава правления коммерческого банка «Славянка» с центральным офисом на Ордынке и отделениями в Санкт-Петербурге, Самаре и еще где-то по России и даже в Риге и Вильнюсе, то есть за нынешним рубежом. В принципе, в эти часы, не сидя под мощным колпаком, я бы могла распорядиться судьбой моего личного грузового портового причала с погаузами и кранами в порту Туапсе, двумя нефтяными танкерами, каждый на 50 тысяч тонн, правда, зарегистрированных в Либерии и ходивших под каким-то экзотическим безналоговым флагом, толкнуть налево с десяток заправочных бензоколонок на курортных югах или обратить в наличку принадлежащие лично мне, то есть ей, пакеты акций, как голубых фишек отечественного Газпрома. Правда, я так и не поняла, что это такое. Так и Баварен Моторен Верке. И еще чего-то непосредственно связанного с иномарками, телесвязью и компьютерами. В то же время она содержала совершенно бесприбыльную артель молодых художников-богомазов, писавших иконы где-то в Сибири, и вкладывала монету в ферму по разведению страусов Эму под Астраханью. Это явно свидетельствовало о том, что дама была не без закидонов, во всяком случае, можно было догадаться. Время от времени ей становилось скучно, и она пробовала развлечь себя финансовыми приключениями. Наконец Свенсон доехал до финала, и оказалось, что эти викинги ждут, когда я двинусь с ними по цехам, чтобы лично все сверить и удостовериться, что они меня не надувают. Вадим кратко взглянул на часы и чуть заметно качнул головой, и я, по-настоящему обрадованная, сообщила, что такая экскурсия совершенно излишняя, поскольку я полностью доверяюсь их экспертной чести, организационному таланту управляющего, толстяк засмущавшись подергал усами и, в общем, готова прикрыть эту волынку. Тем более, что, если я правильно понимала Туманского, здесь, в этой глухомане, должен был пройти первый, необходимый, но не самый значительный этап нашей авантюры. Усатик шлепнул круглую печать АО ДПК, то есть завода, на последней странице сводного фолианта, и мы все расписались, включая приятно удивленных шведов или норвегов, ну, в общем, членов всей этой команды, исключая, конечно, Чечерюкина. Подпись я выдала совершенно непонятную, размашисто-наглую, с завитушками и фестончиками, и единственная буква, которую можно было различить, была «А», поскольку она наличествовала в обеих фамилиях. Усатик облегченно вздохнул, утер платком лицо, и я поняла, что все это время он дрожал от ужаса. А теперь не просто взбодрился, но толкнул створки дверей в соседнее помещение и пробасил: «Господа Геры, Фрувикентьевна, баба с возу, а значит, положено по национальному обычаю, чем Бог послал». «О, Бог послал много чего». От напитков в запотевших образцах готовой продукции до громадного, покрытого золотистой корочкой гуся с яблоками, обложенного юной редиской и первой зеленью, плюс, конечно, хрустальная корыца с черной и красной икрой, сочной селедочкой и всем прочим. И варяги сильно оживились. Вот тут-то я решила себя проверить, показать клычки и дать понять, кто тут хозяйка. Тем более, что охранник уже бесцеремонно нацелился на закусь. Я выдала на Инглише извинения викингам, сославшись на то, что у нас нет ни минуты времени, повторила это медленно и внятно своим, и, не дожидаясь, когда до них дойдет, развернулась и направилась вон, размашисто и стремительно. И вдруг впервые услышала послушный топот ног за своей спиной. Кто-то мне подчинился безоговорочно и сразу. Вместе с моими к вертолету трусилась Венсен, Он тащил перед собой стопу папок и фолиантов с документацией, нужных на последнем этапе сделки, и должен был лететь вместе с нами. Когда мы устраивались в салоне, совершенно оборзевший охранник прошипел мне в ухо. «Но я тебе это припомню, задрыга. Такой стол, а?» «Не чирикай, Чечерюкин, уставившись в его зрачки, сказала я. «Не ты меня запрягаешь, не тебе ездить. Думаешь, пацаненок у тебя в лапах, так я по твоим командам маршировать буду?» а ведь он не мой, чужой детеныш, понял? А хочешь, я все это поломаю, а? Вот сейчас разобъясню этому миляге. Я покосилась на Свенсона, который пристегивал себя ремнем к креслу, и все ему выдам, а? Что ты со мной сделаешь, а главное с ними? Пришьешь, что ли, подданного Гренландии, или откуда еще его черти принесли? Он ошалело, уставился на меня и растерянно подсасывал и чмокал губами. — Ты губки-то не раскатывай, гад, — продолжала я ласково и делай то, что мне нужно. А то я такое выкину, что твой хозяин сдерет с тебя шкуру, натянет на барабан и сыграет в твою светлую память такой турецкий марш, что ты и на том свете не очухаешься. И ты кобуру не лапай. Такие делишки ствол тебе не поможет. Хоть час домой, хоть день до да в королевах дошло, так что давай, ублажай меня, как оно телохрану положено. Я пить желаю. Чего-нибудь со льдом, но без градусов». Он наливал морду багровым, почти сизым гневом, но вдруг кивнул, полез в переносной холодильник сумку, вынул из сухого льда банку лимонного швепса, откупорил и перелил содержимое в тяжелый стакан. Протянул и сказал «Прошу вас, Нина Викентьевна, свободен». Гурвич косился на меня из кресла, рядом изумленно, губы испуганно прыгали. «Вы что? Он же из бывших, подполковник. Зачем дразнить?» «Плевать!» — фыркнула я. Рявкнули турбины, вертолет косо взмыл в уже светящиеся небеса, а мне было горячо и весело. Конечно, то, что здесь было, только пристрелка. Первая прикидка того, что мне предстояло в Москве, но первый мандраж, первое смятение прошли. Меня словно подхватило и понесло куда-то мощной теплой волной, и я впервые по-настоящему поняла, а ведь я смогу. Все смогу. Даже то, о чем пока и не догадываются, ни этот Туманский, ни Петя Клицов, ни Гаша, ни Зюнька со своей мамочкой. Потому что я не одежонку с чужого плеча примеряла и поправляла на носу ее дымчатые дорогие очки. Сквозь простые без линзы она смотрела на мир. И ее парик сжал мне на затылке, и сумка-сундучок из стесненной матовой кожи, тоже очень дорогая, ей так же понравилось, как и мне. На какие-то секунды я становилась и ею» как бы примеряла ее сущность на себя, и веселое, ревнивое бешенство почти заставляло меня орать и взрываться. Она уже была, а я еще есть. И буду. И то, что сделал один человек, может и другой. Проломимся, Лизавета Юрьевна. Пробьемся. И пусть они все сдохнут. Наши враги. Мои и ее. Бешено вращалось колесо рулетки. И шарик метался и прыгал, но я уже точно знала, На какую бы цифру он ни выпал, это будет моя цифра. Должна быть. Но для этого я действительно обязана стать ею. Для других. Пока лишь на часы. Пока.